9. Не убирая с лица дружелюбной улыбки, продолжаю приближаться к Гахару. В том, что под маской секретаря Совета Бессмертных скрывается нелюдь, сомнений нет никаких. Живущий Фиол был, по сути, правителем полиса, и запустить волну ненависти к заблудшим без его участия едва ли бы вышло так быстро и просто. Но важнее сейчас другие вопросы. «Раз фиол здесь, значит, мой план по блокировке ковчега провален». Захватившие полис Гахара Гахары мало того, что сумели сбежать с лоскутаток, еще и покинули землю, по крайней мере, часть из них точно на суше. Уверен, что брат Ольмон мертв, как и все остальные храмовники, присутствовавшие в форте на момент его захвата Гахарами. Причем под пытками из них выбиты ценные знания, позволившие моим врагам срезать путь по тверде, как это сделали мы». Сейчас он почувствует меня в теле Сипана. Бой неизбежен. Впрочем, драться бы пришлось в любом случае. Гахар знает, что сбежавшие из ковчега заблудшие считают их одержимыми. Притворство здесь неуместно. Снимаю заплечный мешок. Следом за ним отправляются на землю лук и колчан. Копье тоже будет только мешать, я сильнее с мечами в руках. Это будет схватка двух мечников». У Фиола, помимо развешанных по поясу метательных ножей и кинжала, тоже только пара клинков. Похоже, все прочее оружие нелюди благополучно осталось на плоту вместе с другими вещами. Станцуем. «Живущий Фиол. Какими судьбами?» «У меня тот же самый вопрос», — улыбается нелюдь. «Признаться, не ожидал вас здесь встретить?» «Несколько шагов, и его тон изменится». «Сипанун не боится, а как насчет меня?» «Останавливаюсь. Поболтаем сначала». «Братья милостивы помогли избранным слугам единого». «Знаю, знаю», — закивал прячущийся под личиной фиолога Хар. «Брат Ольму, милейший человек, нам вот тоже помог. Даже больше, чем вам». «Получается, заблудший Дерхан сам обо всем догадался». «Братья вам про секретный проход не рассказывали?» «Зато вам рассказали, смотрю. И не только про дырку в барьере. Крысюки не вмешиваются. Звероморфы продолжают трусливо топтаться там, где я их оставил. Это хорошо. Кукс не подслушает наш разговор. «Нам все всегда все рассказывают», — вкратчиво намекает Гахар на предстоящий допрос. «Ты здесь так-то один?» тебе хватит. Прелюдии окончены. Выхватив из ножен клинки, он шагает ко мне. «Выведать что-либо сверх того, что я понял, не вышло. Гахару нет смысла вести долгую словесную дуэль с человеком, который и так ему все перед смертью расскажет. Как они сумели прорвать заслон? Как не вызвали гнев магов конклава? Сколько людей перебралось на сушь? Все эти вопросы так и останутся для меня без ответов». К сожалению, пытать Гахар бессмысленно. Я просто убью его. «Что?» Резко останавливается Фиол. Ха -ха. «Удивлен?» Улыбаюсь я. «Ты нашел свою смерть, Гахар!» Последнее сказано на их языке. Притворяться Сипаном пропал всякий смысл. «Ты искал меня?» «Ты нашел!» «И умрешь!» Исход нашего боя заранее предрешен. Даже находись мы с ним в равных условиях я бы справился с Гахаром в схватке один на один. Сейчас же у меня по карманам распиханы козыря, причем в прямом смысле. Хотя в рукаве тоже есть один, это уже образно выражаясь. В отличие от Гахаров, я могу собирать имеющиеся здесь крохи протоэнергии, и за проведенное в теле Сипана время успел создать пару узлов, казалось бы, ерунда, но в схватках противников столь высокого уровня важна каждая мелочь. О, нет, Ло! «Я нашел свою вечную славу!» Еще шире улыбается нелюдь. Он все-таки рад. Не похоже на пустую браваду. «Мне попался глупый гахар?» «Но таких среди ловчих нет в принципе. Значит, козыри в рукавах и карманах имеются не только у меня. В чем подвох?» Он бросается вперед. «Я готов!» Клинки сталкиваются. Низина мгновенно заполняется звоном мечей. «Миг, второй, третий!» Разрываю дистанцию. Все понятно. Предводитель звена. Снова ошибка. Звон искры движение Вихрем. Он быстрый и опытен, и он мастер, большой мастер. Бери высший конструктор. Гордо вскидывает подбородок отнюдь не рядовой воин Гахар, застыв в нескольких шагах от меня в стойке хор. Мне немного знакомы их техники. Этот нелюдь, несомненно, является бойцом наивысшего уровня. Мой противник не молод, очень сильно не молод. Как бы это не сам капитан корабля, отправленного за мной на поиски. Будь ты хоть главой легиона, это ничего не изменит, Гахар. Ты умрешь. Смех фальшивый насквозь, эмоции не их сильная сторона. Убивший последнего конструктора низших наверняка удостоится чести возглавить один из карательных легионов. Озвучивать свои мечты нелюдь, крадучись, обходя меня по кругу. «Твою смерть зовут Гах-Юшкон, конструктор. Радуйся, Ло. Тебя прикончит не абы кто, а сам командир знаменитой небесной цепи». «Так и есть. Передо мной капитан корабля. Настолько высокий чин, априори не может быть кем-то другим. Мне повезло нарваться на самого сильного Гахара из присутствующих на этой планете. Все гораздо серьезнее, чем я думал». Легкой моя победа не будет. Звезды благоволят мне. Тем не менее изображаю я радость. Обезглавлю змею. Теперь мой очередь нападать. Бросаюсь в стремительную атаку, и наши мечи снова сталкиваются. Удары настолько быстрые и часты, что звон металла сливается в один общий звук. Клинки фиола очень высокого качества по меркам земли, и в этом плане не уступают моим. Оружие выдержит. Ждать его выхода из строя не стоит. Вот если бы Хони не унес мечи мага... В этот раз наш контакт уже не столь скоротечен. Половину минуты мы танцуем на максимуме. Кувырки, прыжки, выпады и удары, удары, удары. Схватка с полной отдачей. Из-под ног летит земля и мелкие камни. С клинков сыпятся искры. И из первых пока еще несущественных ран течет кровь. У меня пара царапин на предплечьях и слегка зацепленный бок. «У него красная полоса на щеке, которую я достал кончиком меча. Размен не в мою пользу, теперь уже можно признать, он сильнее меня». Дерханом ты смотрелся опаснее», — разорвал дистанцию Фиол. «То тело было лучше. Зачем поменял?» «Как поменял, он не спрашивает. Понимает, что не отвечу, да и этот вопрос задан лишь для того, чтобы перевести дух. Мой соперник, как, впрочем, и я, основательно выдохся». Бой на пределе очень быстро изматывает. «Надо будет, еще поменяю!» «И бросаюсь вперед!» «Я не дам тебе отдыхать, нелюдь!» «В хвост кометы твою болтовню!» «Бейся!» Наш танец по новой закручивается в стремительный вихрь. Представляю, какими словами станут описывать эту схватку Хассы, когда будут рассказывать Мумру про бой Едунов. «После стартовой атаки уступаю инициативу сопернику». Гахар объективно сильнее. Пусть ведет, а я буду растягивать время в глухой обороне. Феол наседает. Отбиваться непросто, но пока я держусь. Дно Вселенной! Достал меня в грудь. На подвижности не отразится, но кровь теряю быстрее. Силы тают, и мои его. Еще пару минут в таком темпе Гахар окончательно выдохнется. Правда, я к тому времени уже буду мертв. То есть мог бы быть мертв, не имея в карманах увесистых козырей. Вот-вот придет время доставать их. Еще немного, еще чуть-чуть. Гахар не желает форсировать события. С его точки зрения, я уже проиграл. Зачем рисковать, ускоряя процесс? Царапину на щеке, полученная еще в самом начале боя, остудила его. Он не хочет получить еще одну рану. Даже мелкая в отсутствии лечилок здесь на суше может обернуться проблемой. Видишь, что я с каждой секундой слабею, Гахар уверенно ведет наш поединок к своей неминуемой победе. Все, тянуть дальше некуда. Стремительным рывком разрываю дистанцию и сую в рот вынутый из кармана боб. Вот теперь потанцуем мой танец. Налетаю на нелюдя. Пришла очередь Гахара уходить в глухую защиту. Восстановленные мной силы мгновенно меняют картину боя. Противник пятится, даже не пытаясь огрызаться. — Где ты... Не успевает закончить вопрос фиол, уходящий прыжком от моей очередной атаки. Гахар видел, как я засовывал что-то в рот и чувствует мой внезапно усилившийся натиск. Он уже понял, что я проглотил боб, и что будет дальше, я знаю. У моего врага не осталось выбора. В долгой схватке на победу у него больше нет ни единого шанса. В этом плане мы с ним поменялись местами. «Момент истины». Гахар бросается в последнюю самоубийственную атаку. Его план очевиден. Мой враг хочет, пустить и ценой своей жизни, убить или хотя бы серьезно ранить меня. В финальный натиск вложены все оставшиеся у люди силы. Если получится продержаться эти решающие мгновения, я победил. Дно вселенной. Захвативший тело Феола Гахар – самый сильный фехтовальщик из всех, с кем мне когда-либо доводилось скрещивать мечи. Настоящий мастер. Он все-таки умудрился достать меня в своем последнем самоубийственном выпаде, стоявшем ему жизни. Отрубленная голова Гахара мячиком катится по земле, но я уже перевел взгляд на отпущенную им рукоять, пронзившего меня насквозь клинка. Всего несколько сантиметров в сторону, и все бы закончилось. Но звезды со мной. В своей изначальной цели его удар все-таки не достиг. Сердце не задето. Я жив. И буду жить дальше». Заранее положенная за щеку семя уже глотком отправлено в горло, и лечебная магия начинает работать. Бросаю оружие, хватаюсь руками за вражеский меч и выдергиваю его из себя. Как все быстро. Извлеченный из моей груди меч не успевает упасть на землю, как кровь уже перестает литься из стремительно затягивающихся ран. Через пару секунд о их недавнем присутствии у меня напоминают уже только дыры на одежде и красные пятна на ней же. Но что это? Лишенные головы тело фиола поднимается на ноги и слепо шаря руками перед собой, делает первый шаг. Неужели жемчужина? А ведь я мог вполне догадаться. Раз брат Ольма убит, то, скорее всего, и ограблен. Под пытками он выдал людям, не только пароли и явки. Я был в шаге от проигрыша. Пронзия сердце Гахара, и тот бы добил меня. Спасло меня только то, что я отрубил врагу голову. Последняя лежит в паре метров, перевернутая затылком ко мне. Нелюдь просто не видит, что я излечился. Мой хрип, вызванный болью, причиненный извлекаемым из груди клинком, он, видимо, принял за предсмертный стон. Стремясь все проделать бесшумно, поднимаюсь с земли свои мечи. Сейчас я его удивлю. А если так? Синхронные рубящие удары лишают рук обезглавленный труп, который я тут же отправляю на землю пинком ноги. «Жемчужина не панацея! Ты все равно умрешь!» Говорить он без легких не может, но уши Гахара все слышит. Пинаю под ребра брыкающееся тело Фиола и иду к голове. Поднимаю за волосы, поворачиваю к себе лицом. Хочу посмотреть в глаза этой твари. «Что? Страшно?» Во взгляде Гахара ненависть борется с ужасом. Он боится не смерти. «И где теперь твоя вечная слава? Ты проиграл, гах Юж, как тебя там!» Плевок под ноги. Твое имя забудут, как уже забыл я, жалкий нелюдь!» «Я умею читать по губам. Проклинает меня? Пусть!» Моя улыбка злорадства лишь шире. «Ладно, не буду тебя долго мучить, ничтожный». Действие жемчужина ограничено по времени. Перед смертью поможешь мне кое-что выяснить. Насладившись проявившимся во взгляде Гахара отчаянием, подбрасываю голову Феола в воздух и на лету разрубаю ее мечом надвое. Мозг разрушен. Убьет это тело? Хм, не убило. Что отделенные от туловища руки, что оставшиеся при нем ноги продолжают двигаться. «А если так?» Приседаю на корточке возле одной из сочащихся физиологическими жидкостями половинок разрубленной головы и принимаюсь выковыривать кончиком меча содержимое черепа на землю. «Занятно!» Размешанная в кашу плоть сама собой тут же собирается в изначальную форму. «Откинем часть в сторону. Но хоть друг к другу куски не ползут, уже хорошо. И на этом можно заканчивать. Я выяснил, что хотел». Пока действие жемчужины не закончится, физическое тело ее проглотившего будет жить, хоть перекручивая его в фарш. Гахара убьет только время. Но то именно смерть, а по факту я уже победил. Враг повержен. Займусь пока обыском без пяти минут трупа. Так, обрубок, давай-ка мы тебя для начала разуем раздением. Порыться в твоих карманах сами звезды велели. К моменту, когда все части тела, принадлежавшего некогда секретарю Совета Бессмертных, наконец-то перестали шевелиться, я уже успел провести полную инвентаризацию доставшихся мне трофеев. Я в серьезном прибытке. Из потерь, лишь потраченные семьи и Боб, да зазубрины на клинках, которые придется по новой затачивать. С приобретениями же все куда интереснее. Помимо еще одной пары мечей... Арсенал мой пополнился шестью отличными метательными ножами и одним не менее качественным кинжалом. Плюс огниво, плюс идеально подошедшие мне по размеру ботинки, что станут запасной парой обуви. Плюс ремени, не пострадавшие штаны нелюдя. На суше каждая мелочь ценна. Но важнее, конечно, иные находки. Не знаю, сколько всего и каких артефактов Гахар отобрал у хромовников, но пять кубиков пропусков. Один экземпляр браслетов душилок, аж три жемчужины он держал при себе. Последних наверняка было больше. Скорее всего, он раздал их своим командирам. Впрочем, что-то могло остаться с вещами Гахара на потерянном нынче плоту. Об этом можно только гадать. Кроме того, теперь мне известно, что мои враги уже в этом поясе. Случайно здесь встреченному мной, Гахару, у которого, в отличие от Фиола, я не знаю в лицо, Обмануть меня будет уже гораздо сложнее. Предупрежден, значит вооружен. Еще бы знать, сколько именно нелюдей прошло сквозь барьер. Вряд ли все, иначе бы сушь мгновенно наполнилась пустолобами-новичками. Такой массовый перенос едва ли бы прошел незамеченными теми же хассами. Кукс сказал, что Фиол здесь уже много дней, значит, все-таки гахаров не сотни. Уже хорошо. Кстати, Кукс... Найдя взглядом нужного Красюка, мнущегося, как и все его остальные сородичи, на весьма почтительном расстоянии от места не так давно завершенного боя, я поманил знающего общую речь Хаса к себе. Несколько секунд нерешительности, и трясущийся от страха звероморф, втянув голову в шею, семенит в мою сторону. Остальные Красюки осторожно поспешают за ним робкими перебежками. «Он был моим врагом!» — кивнул я на частично разделанный и раздетый мной труп. — Как видишь, быть моим врагом плохо. Со мной лучше дружить. Э, — Плохой идун, злой. — поспешил принять в мою сторону перепуганный Кукс. — Да еще и колдун долго не хотел умирать. Хорошо, что ты убить его теперь не полезет в нора. — Нары нет. Эти страхи мумра беспочвенно. — Гахару просто понравилось место, источник воды, обширные заросли хвойных колючих кустов, чадящих при сжигании. Впрочем, ромбовидный портал может прятаться где-то поблизости. — А где нора? — Здесь ее нет, как видишь. <соспитут> — <соспитут> Я не видишь, — затряс головой Крысюк. — Норы только идуны видеть, и то каждая своя. Крысюк резко замолчал, осознав, что с перепугу сболтнул лишнего. Похоже, это уже платные знания, которым не положено делиться с людьми. Интересно. Получается, звероморфы, как и звери на других поясах, попросту не видят нор в бездну. А мы видим исключительно те, в которые способны войти при текущем наборе лучей. Ромбовидный портал может находиться в шаге от Костровища, но о его присутствие там я узнаю лишь только тогда, когда здесь появится кто-нибудь с треугольником на лбу. Еще одно ценное полученное бесплатно знание. Здесь на суше все сложно. Столько важных нюансов. Пожалуй, пару необходимых на дорогу туда и обратно суток я потратить готов. Схожу опять к Мишке. Хардун желал получить два меча за ответы. Он их получит. То, что я выяснил примерное местоположение Брода, не отменяет факта моей неосведомленности об особенностях пояса в целом. «Спасибо!» — улыбнулся я Куксу. «Когда Хардун будет мне про это рассказывать, я сделаю вид, что не знал этого. С тебя не говорить своему вождю, что злой Дун был колдуном. Я ведь тоже колдун. Накажу!» От моих последних слов крысюк пришел в ужас. Так резко и часто принялся кивать своей маленькой головой, что та едва не оторвалась от усердия. «Не перестарался ли я?» Едва ли Хардун знает про жемчужины. Ладно, не буду дальше мучить Кукса. «Уже поздно», — снова заговорил я. «Ночевать буду здесь, ждите. Завтра утром пойдем обратно. Теперь у меня есть чем расплатиться с вашим вождем за науку». А так ли страшны ходоки? Пологие без леса и предгорья с вершины холма просматриваются на десятки километров во все стороны. Просматриваются, конечно, условно, тому же крысюку или даже человеку спрятаться в складках местности от постороннего взгляда проблем не составит. Но высоченный гигант будет маячить макушкой, в какой бы он овраг ни залез в своих пеших странствиях. Если подумать, не такая уж и плохая мысль пришла в голову Гахара. В разговоре со мной Мумр обмолвился про наличие в этих краях исключительно людей-новичков». То есть тот портал на реке переносит всех плывущих на суш только в определенные южные области пояса, из которых, переживший стартовый отрезок своего пути здесь, народ постепенно перебирается дальше на север. А раз так, зная низкий уровень сложности испытаний, ждущих пустолобышей в треугольных норах, можно легко сделать вывод, что ходоков в этих краях куда меньше, чем идунов. Почему бы и нет? Сигнал дымом хороший прием. Если на ночь уходить от затухшего костровища подальше, то внезапный приход великана не застанет врасплох. Днем же загода заметить приближение ходока и тем более не составляет проблем. Решено. Утром первым же делом нарубил целый ворох кустарника и под недоумевающими взглядами выбравшихся на холм крысюков запалил здоровенный костер. После встречи с медведем мне к порогам идти все равно мимо этих же мест». Загляну на обратном пути в прежний лагерь Гахара. Может, даже несколько дней посижу, подумлю здесь. Все зависит от полученных от мумра знаний. Вдруг к пещерам неких рыжих и слинов в одиночку добираться проблема. Не думал, что встретимся снова. Не рад меня видеть. Притворяется мум румело. Хмурит брови, в улыбке не скалится. А ведь Кукс уже доложил Хардуну, что мешавший ему человек мной убит. И не важно, что я обещал увести его, проблема так и так решена. Со своими двумя лучами в ромбовидную нору я войти не смогу, а что дымом сигнал снова подал, так на вызов в лучшем случае явится только один человек. И не факт, что с отметкой на лбу. А с чего бы мне радоваться? Я принес тебе плату? Ты просил два меча, вот они». Показал я трофейное оружие Мумру. Звероморф зло прищурился. Цена выросла. Начинается. С чего вдруг? Ты меня обманул. Причем несколько раз. Хардон с вызовом скрестил лапы на широкой груди. Я обдумал наш былой разговор. Проворчал хмуро Мумр. Ты хитрил. Ответы тянул из меня. Так нечестно. Селен задним умом. Догадался, но злить его еще больше не стоит. Было дело, прости, опустил я глаза. Потому и вернулся. Неловко мне, хочу теперь загладить вину. Тащить лишние железяки не хочешь? Не поверил мне Мумор. Все, что с убитого взял, и копье, теперь такая цена. Не нравится, топы обратно. Костры, видишь, палит он. Так вот в чем дело. Не столько ему нужно оружие, сколько не нравится Мишке мое пребывание в его землях. Меня им подход. — Там хорошее место, — кивнул я с ухмылкой. — Источник. Горючих кустов тьма бескрайняя. Долго можно сидеть, костры жечь? Мумор сразу напрягся. — Угрожаешь. — зло прорычал Звероморф. «Думаешь, раз мать ночь не велит Хасом вас убивать, так и управы на тебя нет. Ошибаешься». «Я ушел бы, да только не знаю, куда!» Развил я руки в фальшивом расстройстве. «Не ври!» — фыркнул Мумор. «Уже знаешь, в какой стороне искать брод. Убирался бы ты по-хорошему». «На словах-то все просто». А когда дело дойдет, заблукаю, небось. Мне бы карту хотя бы. Начну с малого, а там, может, получится раскрутить недалекого жадину и на все остальное. «Карту?» — хмыкнул медведь. «И где я ее тебе возьму? На собственной шкуре ножом нарисую?» «Не надо. Слишком больно получится. На земле нарисуй». «На земле? А как ты ее унесешь земляную-то?» «Да легко!» — постучал я себе пальцем по лбу. «В голове унесу!» Мумор крепко задумался. «Хорошо!» Наконец пробурчал он, достав нож из ножен. «Все, что взял у того и дуна за рисунок, и ты убираешься. совсем убираешься. И никаких костров больше!» «Два меча! Пошел вон!» В этот раз он не шутит. У медведя вот-вот лопнет терпение. Я нашел его дно. Торговаться бессмысленно. Все, что взял из оружия. Его обувь тебе не нужна. Два меча, шесть коротких ножей, один длинный. Рыком перечислил Хардун. Завидная осведомленность. Спасибо, что хоть не в списке, а вот про жемчужины Мумр не знает и никогда не узнает. Договорились. Лучше так, чем останусь ни с чем. Разозленный мной мишка на грани, лишь бы только у Мумра имелся талант к рисованию. Выложив перед медведем все перечисленное, я принялся расчищать относительно ровный участок земли от камней. Плата принята. Подозванные Мумром красюки утащили оружие Гахара. Хардун прав, от второй пары мечей мне сейчас мало пользы, а лишний груз — траты сил. Нож, присевшего на корточке Мишки, начинает выводить очертания. Это ровная линия, наверняка, стена гор, отделяющая сушь от тверди. Ну а вот вдоль нее пошли уже и островерхи, и горы. Вижу реку, холмы. Слава звездам! Рисовать он умеет!